Вторник, первый. Мы говорим обо всем на свете. Конни открыла дверь и впустила меня в дом. Мори сидел в инвалидной коляске возле кухонного стола. На профессоре была свободная хлопчатобумажная рубашка и еще более свободные черные байковые штаны. Штаны казались такими свободными исключительно потому, что ноги Морри атрофировались и стали необычайно тонкими. Если бы он мог встать, росту в нем было бы не больше пяти футов, и джинсы шестиклассника ему, пожалуй, оказались бы в пору. «Я кое-что принес», — объявил я, придерживая в руках коричневый бумажный пакет. По пути из аэропорта я зашел в ближайший магазин и купил немного индюшатины, картофельные и макаронные салаты и бублики. Я знал, что в доме есть продукты, но мне хотелось внести свою лепту. Ведь во всем остальном я ничем не мог помочь. И потом я помнил, что море очень любил поесть. — Ой, сколько еды! — восхитился море. — Ну, теперь... «Тебе придется поесть вместе со мной». Мы сидели за кухонным столом, окруженные плетенными стульями. На этот раз нам не надо было возвращаться к шестнадцати прожитым врозь годам, и мы сразу же нырнули в знакомый поток нашего привычного университетского диалога. Мори задавал вопросы, слушал мои ответы, время от времени прерывая меня, чтобы, как опытный шеф-повар, добавить чему-нибудь, о чем я забыл или просто не догадался упомянуть. Он спросил о забастовке в моей газете, и верный самому себе никак не мог взять в толк, почему обе стороны не могут поговорить друг с другом и решить свои проблемы. На что я ему ответил, что не все так умны, как он. Время от времени море приходилось прерываться, чтобы сходить в туалет. Это занимало время. Конни вкатывала его в ванную комнату, приподнимала с коляски и поддерживала, пока он мочился в пробирку. Всякий раз, когда возвращался, он выглядел усталым. «Помнишь, как я сказал Теду Коппелу, что скоро кому-то придется вытирать мне задницу?» — спросил море. Я рассмеялся. Такое не забывается. «Так вот, похоже, этот день не за горами. И это меня беспокоит». «Почему?» «Потому что это признак полной зависимости. Но я над этим работаю. Я стараюсь найти в этом удовольствие». «Удовольствие?» «Да, удовольствие». В конце концов, еще раз в жизни буду младенцем. Да, так, пожалуй, на это еще никто не смотрел. Так мне и приходится смотреть на жизнь под новым углом. Посуди сам. Я не могу ходить в магазин, не могу платить по счетам, не могу выносить мусор. Но зато я могу сидеть здесь целыми днями. Их остается все меньше». «И наблюдать за тем, что в жизни важно. У меня есть время и есть на то причина». «Так что же?» — сказал я задумчиво. «Получается, ключ к разгадке смысла жизни таится в невынесенном мусоре?» Он рассмеялся, а я с облегчением вздохнул. «Конни унесла грязные тарелки» и я вдруг заметил пачку газет, явно прочитанных профессором до моего прихода. «Так вы следите за новостями?» — спросил я. «Да?» — ответил Мори. «А ты находишь это странно? Ты думаешь, раз я умираю, меня не должно волновать, что творится в мире?» «Наверное». Мори вздохнул. «Может, ты и прав». Вероятно, меня не должно это волновать. В конце концов, я ведь даже не узнаю, чем все это кончится. Это трудно объяснить, Мич. Но теперь, когда страдаю, я чувствую близость к другим страдающим людям гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. На днях по телевидению я видел, как в Боснии люди бежали по улицам, а в них стреляли, их убивали, невинных людей. И я начал плакать. Я чувствовал их боль, как свою, собственную. Я не знаю никого из них, но, как бы это сказать, я к ним испытываю особую привязанность. Глаза его увлажнились, и я попытался сменить тему разговора, но море вытер лицо и отмахнулся. «Не обращай внимания. Я теперь все время плачу». «Поразительно!» — подумал я. «На работе, имея дело с новостями, я не раз писал об умерших. Я брал интервью у скорбящих членов их семей, я даже ходил на похороны, но я никогда не плакал. А море лил слезы о незнакомых людях на другом конце планеты. «Может, это то, что ждет нас в конце?» Может быть, смерти есть главный уравнитель, то великое, что в конечном счете заставляет незнакомых людей лить друг о друге слезы? Море с шумом высморкался. — Это ведь ничего, правда? Когда мужчины плачут. — Конечно, — согласился я слишком поспешно. Море улыбнулся. Меч, тебе надо расслабиться. Когда-нибудь я сумею убедить тебя, что плакать дозволено. Да — Да-да, конечно, — отозвался я. Да — Да-да, конечно, — повторил он. И мы оба рассмеялись, потому что море часто говорил это почти двадцать лет назад и в основном по вторникам. Фактически мы всегда встречались по вторникам. Большинство моих занятий с моря выпадало на вторники, его часы приема были во вторник. И когда я писал свой дипломный проект на тему «Предложенную море», мы по вторникам обычно садились в его кабинете или в кафетерии или на улице на ступеньках одного из корпусов и обсуждали мою работу. Вот почему казалось само собой разумеющимся, что мы снова были вместе во вторник, здесь, в его доме, с красным кленом во дворе на лужайке. Уже поднявшись, чтобы уйти, я сказал об этом море. — Мы — люди вторника, — сказал профессор. — Люди вторника, — повторил я. Море улыбнулся. — Меч! Ты спрашивал, почему я переживаю за людей, которых и в глаза не видел. Но знаешь, что я понял во время своей болезни? Что же? Самое главное в жизни — научиться дарить любовь и открывать для нее свое сердце. Голос моря опустился до шепота. Не бойся этого. Мы считаем, что не заслуживаем любви. Мы думаем, что если откроем ей сердце, то станем слишком мягкими. Но один мудрый человек по фамилии Левин был прав. Он сказал: "Любовь это единственный разумный акт". И Мори повторил эти слова медленно для большего эффекта. "Любовь это единственный Разумный акт. Я кивнул, как примерный ученик, а море слабо выдохнул. Я наклонился, чтобы обнять его, и вдруг, что совсем мне не свойственно, поцеловал его в щеку. Я почувствовал, как его слабеющие руки коснулись моих, а редеющая щетинка усов кольнула лицо. — Так ты придешь в следующий вторник. Шепотом спросил он. Море входит в класс, садится, не произнося ни слова. Он смотрит на нас, а мы смотрим на него. Поначалу раздаются смешки, но море только пожимает плечами. Устанавливается полная тишина. И мы вдруг начинаем замечать малейшие звуки — тихое позвякивание батареи в углу комнаты, посапывание одного из студентов. Некоторые начинают волноваться. Когда же профессор начнет говорить? Мы ерзаем, поглядываем на часы. Кое-кто смотрит в окно, делая вид, что происходящее в классе его не касается. Так продолжается минут пятнадцать, не меньше, пока море, в конце концов, не прерывает тишину шепотом. «Что же тут происходит?» — спрашивает он. И мало-помалу начинается обсуждение. Как море и рассчитывал с самого начала того, какое влияние на отношения людей оказывает тишина. Почему тишина приводит нас в смущение? Почему мы чувствуем себя спокойнее в шуме? Меня тишина не беспокоит. Несмотря на то, что с друзьями я шумен, мне все еще неловко говорить о своих чувствах вслух, особенно с посторонними. Но если бы на уроке требовалось сидеть часами в тишине, я бы ничуть не возражал. После урока на пути к выходу море меня останавливает. — Ты сегодня какой-то молчаливый, — замечает он. — Может быть. Просто нечего было добавить. А мне кажется, тебе было что добавить. Знаешь, Мич, ты напоминаешь мне одного человека, который, когда был помоложе, точно как ты, любил помалкивать». «Кто же это?» «Я».